То, что мы говорили до сих пор о конструкции чувствующего конца психического аппарата, не имело отношения к сновидению и к выводимым из него психологическим данным. Для уяснения же характера другой части психического аппарата сновидение может послужить нам источником доказательств. Мы видели, что не можем объяснить образование сновидения – без допущения наличия двух психических инстанций, из которых одна подвергает деятельность другой строгой критике, результатом чего и служит недопущение в сознание. «Критикующая инстанция, — говорили мы, — ближе соприкасается с сознанием, чем критикуемая. Она точно ширма стоит между последней и сознанием». Мы нашли далее основания, отождествить критикующую инстанцию с тем, что направляет нашу бодрствующую жизнь и обусловливает нашу свободную сознательную деятельность. Если заменить эти инстанции в духе нашей гипотезы системами, то благодаря только что упомянутому заключению критикующая система отодвинется к моторному концу. Занесем обе эти системы в нашу схему и выразим их наименованиями их отношение к сознанию. Смотрите схему номер 3 на вкладыше к компакт-диску или в прилагаемом графическом файле. Последнюю из систем на моторном конце — Мы называем предсознательной, чтобы указать на то, что процессы раздражения в ней без всякой дальнейшей задержки могут доходить до сознания, если помимо этого удовлетворены еще некоторые условия, например, достижение известной степени интенсивности, некоторое распределение той функции, которая именуется вниманием и тому подобное. Это одновременно и та система, которая имеется ключ к произвольной моторности. Систему позади нее мы называем бессознательной, так как она не имеет другого доступа к сознанию, кроме как через посредство предсознательной. При этом прохождение ее процессу раздражения приходится претерпевать различного рода изменения. Какой же из этих систем отнесем мы образование сновидений? Простоты ради? Отнесем ее к системе БЗС. В дальнейшем изложении... Мы увидим, правда, что это не совсем правильно, что образование сновидений вынуждено соприкасаться с мыслями, относящимися к системе предсознательного. Говоря о желании сновидения, мы увидим, однако, что движущая сила сновидения исходит из системы БЗС. Ввиду именно этого мы и берем исходным пунктом сновидения бессознательную систему. Это Возбуждение сновидения, подобно всем другим раздражениям, обнаруживает стремление проникнуть в систему ПРС, а оттуда проложить путь и в сознание. Наблюдение показывают, что днем путь, ведущий из предсознательного в сознание, закрыт для мыслей, скрывающихся за сновидением из-за цензуры сопротивления. Ночью же они прокладывают себе путь к сознанию, Возникает, однако, вопрос, каким образом и вследствие какого их изменения. Если бы это происходило вследствие того, что ночью ослабевает сопротивление, которое находится на границе бессознательного и предсознательного, то мы получали бы сновидения в материале наших представлений, которые не носили бы интересующего нас галлюцинаторного характера.